Глава двадцать восьмая. Элен. «Что вы собираетесь делать с капитаном Серджиусом?» спросил Харпер, когда мы направились в казарму Черной Гвардии. «Некоторые кланы из списка Маркуса в союзе с кланом Серджиа, а у него серьезная поддержка среди гвардейцев». «Несколько порок все исправят». «Но вы не можете выпороть их всех. Что, если они пойдут на открытый бунт?» Они могут подчиниться моей воле, Харпер, или я могу сломать их. Это несложно. Не глупите, сорокопуд. Злость в его голосе меня удивила. Я увидела, как горят зелёные глаза. Их 200, а нас двое. Если они набросятся на нас всем скопом, мы покойники. Почему Маркус сам не приказал им взять его врагов? Потому что он знает, что чёрная гвардия может ему не подчиниться. Он не мог рисковать этим, но он может рисковать вами. Должно быть, комендант ему это подсказала. Если вы не справитесь, то умрёте. Именно этого она и хочет. И ты тоже. Зачем бы я говорил всё это, если бы хотел, чтобы вы умерли? Чёрт возьми, я не знаю, Харпер, почему ты так делаешь? Бессмыслица какая-то. С тобой всегда так. Я раздражённо нахмурилась. У меня нет времени ломать над этим голову. Мне надо сообразить, как мне добраться до отцов десяти самых охраняемых кланов империи. Харпер хотел ответить, но мы подошли к казарме, огромному квадратному зданию, выстроенному по периметру тренировочного поля. Большинство гвардейцев играли в кости или карты, поставив рядом кружки с пивом. Старый кровавый сорокапут умер всего несколько недель назад. А дисциплина уже ни к чёрту. Пока я шла через поле, некоторые солдаты смотрели на меня с любопытством, другие пялились настолько бесстыдно, что мне хотелось выколоть им глаза. Но большинство выглядели разгневанными. Мы приструним Серджиуса, сказала я тихо, и его ближайших союзников. Силой тут не помочь, пробормотал Харпер. Вам надо его перехитрить. Вам нужно выведать его секреты. Так ведут дела только змеи. И змеи выживают, парировал Харпер. Старый кровавый сорока пут торговал секретами, поэтому клантая так его и ценил. Я не знаю никаких секретов, Харпер. Еще не договорив, я поняла, что это не так. Взять того же Серджиуса. Его сын болтал много лишнего, а слухи в Блэклифе разлетались быстро. Если что-нибудь из того, что болтал Серджиус, младший правда, я могу заняться его союзниками, предложил Харпер. Мне помогут другие плебеи в гвардии, но нам надо действовать быстро. Давайте, согласилась я, а я потолкую с Серджиусом. Я нашла капитана в столовой. Он сидел, положив ноги на стол в окружении близких друзей. Серджиус Я не стала заострять внимание на том, что он не встал. Мне надо посоветоваться с тобой кое о чем. Наедине. Я повернулась и пошла в кабинет правового срока пута, закипая от того, что он не последовал за мной немедленно. «Капитан», — начала я, когда Серджиус наконец-то изволил войти в мой кабинет, но он прервал меня. «Мисс Аквилла!» Я чуть не захлебнулась собственной слюной. «Мисс Аквилла!» Ко мне не обращались мисс Аквилла с 6 лет. Прежде чем вы попросите совета или помощи, позвольте кое-что объяснить. Вы никогда не будете заправлять чёрной гвардией, в лучшем случае вы станете подставной фигурой. Поэтому, о чём бы вас ни попросил этот плебейский пёс, как поживает твоя жена? Я не собиралась быть столь прямолинейной, но раз уж он начал с нападок, то и мне придется опуститься до его уровня, пока не собью с него спесь. «Моя жена знает свое место», — настороженно ответил сэр Джуз. «В отличие от тебя», — бросила я. «Ты спишь с ее сестрой и ее кузиной. Сколько ублюдков ты наплодил? Шесть? Семь?» «Если вы пытаетесь шантажировать меня...» Сержюс использовал годами отработанную насмешку. То это ничего не даст. Моя жена знает о моих женщинах и внебрачных детях. Она улыбается и выполняет свой долг. И вы должны сделать то же самое. Надеть платье, найти себе хорошую партию на благо своего клана и нарожать наследников. Вообще-то у меня есть сын. Да, кретин, и я знаю твоего сына. «Кадет Серджиус ненавидит своего отца. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь рассказал ей про него», — как-то говорил мальчик о своей матери. «Она бы могла сказать деду, и тот вышвырнул бы это животное, моего отца». «Может быть, твоя жена и знает», — улыбнулась я Серджиусу. «А может, ты хранишь свои шалости в секрете, и, узнав о них, она страшно расстроится?» может даже расскажет своему отцу, который разгневавшись в ответ на такое оскорбление предложит ей кров, и отнимет у тебя все деньги, которые поддерживают твой шаткий статус патриция. А без его денег тебе никак и не стать отцом клана Серджия, не так ли, лейтенант Серджиус? Капитан Серджиус. Ты только что понижен в звании. Серджиус сначала побелел, затем побогровел, Когда он отошел от потрясения, им овладела бессильная ярость, что меня вполне удовлетворило. Он выпрямил спину, отдал честь и тоном приличествующим обращению к старшему офицеру отчеканил. Кровавый сорокопут, чем могу служить? Когда Серджиус передал мой приказ своим подхалимам, те тоже повиновались, хотя и неохотно. Спустя час я уже разрабатывала план нападения в штабе казармы Черной гвардии. 5 команд по 30 человек каждая. Я указала на пять кланов из списка. Мне нужны отцы, матери и дети старше 13 лет. На рассвете они должны быть на скале Кардиум, закованные в цепи. Дети младшего возраста останутся под вооружённой охраной. Входите и выходите тихо. Делайте всё чисто. Что насчёт остальных пяти кланов? спросил лейтенант Серджус. Клан Руфия и его союзники. Я знала о цару Руфиусе. Это типичный патриций с типичными предрассудками. Судя по письмам моего отца, Руфиус раз 10 пытался втянуть клан Аквилла в свою вероломную коалицию. Раньше они дружили. Предоставьте это мне. Белое с золотом платье, которое я надела, оказалось ужасно неудобным, возможно, потому, что я не носила платье с 4 лет, когда меня заставили принимать участие в свадьбе. А надо было наряжаться так и раньше. Один взгляд на лицо Ханны, которая будто живую змею проглотила, того стоил. "Ты очень красивая", прошептала Ливи, когда мы вошли в гостиную. Все идиоты не догадаются, что на самом деле произойдёт. Если только она бросила предупреждающий взгляд, шире распахнув свои голубые глаза, сумеешь держать себя в руках. А отец Руфиус умён, хоть и дурак. Он может что-то заподозрить. Ущипни меня, если увидишь, что я делаю какую-нибудь глупость. Я наконец оглядела комнату и буквально остолбенела. Мама превзошла саму себя. Стол сервировала белоснежным фарфором и украсила высокими прозрачными вазами с зимними розами. Кремовые конусообразные светильники окутывали комнату приветливым светом, и в углу, сидя в клетке, сладко пел белый дрозд. Ханна вошла в комнату следом за мной и Ливи. Она надела платье, похожее на моё, а поверх серебристых кудряшек приколола небольшую золотую диадему. Явный намёк на скорую свадьбу. "Это не сработает", фыркнула она. "Я не понимаю, почему ты просто не возьмёшь своих гвардейцев, не проникнешь в дома предателей и не убьёшь их всех? Разве не в этом ты гораздо?" "Не хочется пачкать платье кровью", ответила я сухо. К моему удивлению, на губах у Ханны мелькнула улыбка, но она тут же прикрыла её рукой. Сердце в груди подпрыгнуло, и я заметила, что улыбнулась ей в ответ, как в детстве, когда мы девчонками вместе шутили. Но в следующую секунду она нахмурилась. Неизвестно, что она с подумают, когда узнают, как мы пригласили их к себе только за тем, чтобы заманить в ловушку. Она отошла от меня, и во мне вспыхнула злость. Она что, думает, мне это нравится? «Ты не можешь выйти замуж за Маркуса и надеяться, что не замараешь руки в крови, сестра», зашипела я на нее, «а потом это может и в привычку войти». «Перестаньте обе», Ливи сердито посмотрела на нас. Входная дверь отворилась, и отец вышел поприветствовать гостей. Помните, кто наш настоящий враг. Спустя несколько секунд отец повел к гостиной группу патрициев. Каждого сопровождала дюжина телохранителей. Те осмотрели каждый дюйм: окна, стол, портьеры, прежде чем позволить отцам войти. Первым брошенствовал клан Руфия. Жёлто-пурпурное шёлковое одеяние от царуфиуса обтягивало его дородное тело. После отставки с военной службы он махнул на внешность рукой, однако всё ещё был хитёр, как гиена. Заметив меня, он тут же потянулся к мечу, висевшему на поясе. Правда, судя по вялым рукам, он вряд ли помнил, как пользоваться оружием. "Отец Аквилла", воскликнул он, "что это значит?" Папа посмотрел на меня с таким искренним удивлением, что даже меня сумел на мика дурачить. "Это моя старшая дочь", ответил он. "Элена Квилла". Папа намеренно назвал меня по имени, хотя я полагаю, мы должны звать её Кровавый сорокапут, верно, дорогая? Он покровительственно погладил меня по щеке. Я думаю, для неё будет полезно узнать кое-что из нашей дискуссии. Она, кровавый сорокапутый императора. Руфиус не убирал руку с меча. Это засада, Аквилус. Вот что вы нам приготовили. Она, кровавый сорокапутый императора, повторил отец. А раз так, моя дочь нам весьма пригодится, даже если она пока совсем не смыслит, как можно использовать своё положение. Мы её, конечно, научим. Давай, Руфиус. Ты знаешь меня много лет. Если необходимо, пусть твои люди осмотрят помещение. Увидишь что-нибудь подозрительное, можете уйти. Я открыто улыбнулась Ацуруфиусу и придала голосу теплоты и обояния, беря пример с сливы. которая так и поступала, когда хотела кого-нибудь очаровать, чтобы выудить из него нужные сведения. Оставайтесь, отец Руфиус, попросила я. Я бы хотела отметить возложенное на меня новое звание и лишь наблюдая за работой людей опытных, таких как вы, я смогу чему-то научиться. Блэклиф, не для малышей девочка. Он не убрал руку с меча. Что за игру ты затеяла? Я посмотрела на отца, как будто в замешательстве. «Никаких игр, сэр», — ответила я. «Я дочь клана Аквилла, и это превыше всего. Что касается Блэклиффа, есть способы выжить там, если ты женщина». В его глазах вспыхнуло удивление, а на лице отразилось выражение смешанного интереса и отвращения. От этого по коже побежали мурашки, но я взяла себя в руки. «Продолжай, глупец». Не недооценивай меня и дальше. Он хмыкнул и сел. Остальные четыре отца, союзники Руфиуса, последовали его примеру. Вскоре в гостиную вошла мама, а за ней дегустатор и вереница рабов, несущих подносы, заставленные яствами. Мама посадила меня напротив Руфиуса, как я и просила. Во время трапезы я смеялась, играла с локонами, напускала на себя скучающий вид, когда разговор касался ключевых моментов. Хихикала Сливи. Когда я посмотрела на Хан, но она болтала с одним из отцов, совершенно его очаровав. Когда покончили с угощениями, отец поднялся из-за стола. "Приглашаю в мой кабинет господа", проговорил он. "Эл, дорогая, принеси нам вина". Отец не дождался моего ответа и увел мужчин из гостиной. Их телохранители проследовали за ними. «Идите по своим комнатам, обе», – прошептала я Ливе и Ханне. «Что бы вы не услышали, оставайтесь там, пока отец не придет за вами». Через несколько минут я подошла к кабинету с подносом, на котором стояли бутылка вина и бокалы. Многие телохранители отправились во двор. В кабинете для всех не хватило места. Я улыбнулась двум телохранителям, стоящим у двери. Они улыбнулись в ответ. Идиоты. Я вошла в комнату, отец закрыл дверь и положил руку мне на плечо. Элен хорошая девочка, верная своему клану. Он плавно ввёл меня в разговор. Она сделает то, что мы попросим, и это позволит нам подобраться к императору. Когда они обсуждали потенциальный альянс, я понесла поднос вокруг стола, и на мгновение остановилась у окна. Сигнал для Чёрной гвардии, ожидающей внизу. Я неспешно разлила вино. Папа медленно отпил по глотку из каждого бокала, затем я предложила вино отцам. Последний бокал я передала отцу Руфиусу. Он так и впился в меня своими свиными глазками, погладив при этом пальцем мою ладонь. Скрыть отвращение оказалось и не так уж сложно, тем более что я различила еле слышный топот снаружи. «Не убивай их, Лен», — напомнила я себе, «они тебе нужны живыми для завтрашней публичной казни». С улыбкой, тайной улыбкой, предназначенной только для отца Руфиуса, я медленно отняла свою руку. Затем из разреза на платье я вынула меч. На рассвете у чёрной гвардии согнала вероломных патрициев вместе с их семействами к утёсу. Городские глашатаи объявили о готовящейся казни на скале Кардиом. Тысячи зивак окружили площадь, лежащую вокруг ямы с костями у подножия скалы. Патрициям и негацантам было велено выкрикивать из толпы слова порицания предателям, чтобы не разделить их участь. Плебеям же и приказывать не потребовалось. Скала спускалась вниз тремя террасами. Придворные патриции, в том числе и моя семья, стояли на ближайшей к площади. Главы не столь могущественных семейств занимали самую верхнюю из трёх. Стоя на краю утёса, Маркус в полном боевом параде оглядел толпу. Его голову венчал железный обруч. Рядом с ним стояла комендант и что-то на шёпотала ему на ухо. Он кивнул, и когда поднялось солнце, обратился ко всем собравшимся. Глошатаи разносили его слова по толпе. 10 патрицианских кланов решили свергнуть вашего императора, выбранного пророками. Проревел он. 10 патрицианских отцов решили, что они мудрее, чем святые провиции, которые вели нас столетиями. Подобным предательством эти отцы навлекли позор на свои кланы. Они – предатели империи, а для предателей существует только одно наказание. Он кивнул, и мы с Харпером, стоя по обе стороны от извивающегося скляпом во рту отца Руфиуса, подняли того на ноги. Без всяких церемоний Маркус схватил Руфиуса за пестрой одежды и сбросил с обрыва. Удар тела одной ямы заглушили одобрительные крики толпы, остальные девять отцов последовали за Руфиусом. один за другим. Когда от них осталась лишь груда сломанных костей и разбитых черепов у подножия скалы, Маркус повернулся к их наследникам. Закованные в цепи, они стояли на коленях в ряд на обозрение всего Антиума. За ними колыхались флаги их кланов. Вы присягнёте мне на верность, молвил он, жизнями ваших жён, сыновей и дочерей. Или клянусь небесами, мой кровавый сорокапут, уничтожит ваши кланы до последнего человека, всех ваших родичей одного за другим. Патриции они или нет? Спотыкаясь друг о друга, они дали клятву. Ещё бы не дали, когда вопли теперь уже мёртвых отцов до сих пор стояли у них в ушах. Каждую произнесённую клятву толпа встречала радостными возгласами. Когда всё закончилось, Маркус снова повернулся к народу. Я ваш император. Его голос грохотом разносился по всей площади. Предречённый пророками, я наведу порядок, я добьюсь верности. Те, кто посмеет отринуть меня, заплатят своими жизнями. Толпа вновь взорвалась криками, и среди этой разноголосицы новый отец клана Руфио едва слышно заговорил с одним из отцов, стоящих с ним рядом. А что с Элиасом Витуриусом, прошепял он. Император казнил лучших людей страны, тогда как ублюдок по-прежнему скользает от него. В толпе не слышали его слов, но Маркус слышал. Змей медленно повернулся к новому отцу клана, и тот отпрянул с опаской, глядя на край обрыва. Справедливое замечание, отец Руфиус, произнёс Маркус, на которое я отвечу. Элиас Витуриус будет публично казнён в Кразане. Люди кровавого сорока пута у него на хвосте. Не так ли, сорокапут? Кразан? Это ведь всего через несколько недель. Я Я надеюсь, вставила комендант, что ты не будешь надоедать его величеству, сочиняя новые отговорки. Нам бы не хотелось узнать, что твоя верность империи так же сомнительна, как у предателей, которых только что казнили. Да как вы смеете? Тебе дали задание, оборвал Маркус. Ты его провалила. Скала Кардиум жаждит крови предателей. Если мы не утолим её жажду кровью Элиаса Витуриуса, то возможно задобрим её кровью клана Аквилла. Предатели есть предателей в конце концов. Вы не можете убить меня, возразила я. Каин сказал, что и вам тогда конец. Ты не единственная в клане Аквилла. Моя семья. Когда значение его слов дошло до меня, в глазах Маркуса вспыхнула та нечистивая радость, которую он, похоже, мог испытывать только когда удавалось ударить по самому больному. Вы обручены с Ханной. Мысли лихорадочно скакали. Я попыталась возвать к его жажде власти. Заставь его понять, что для него это будет ещё хуже, чем для тебя, Элен. Клан Аквилла единственный ваш союзник. У него есть клан Витурия, вмешалась комендант. И я подумываю о а... Маркус посмотрел на новых отцов патрицианских кланов, стоящих от него всего в нескольких ярдах, от десятки других родов, которые твёрдо поддержат меня. Кстати, благодарю за этот подарок. А что до твоей сестры? Он пожал плечами. Я могу найти и другую высокородную шлюху, чтобы жениться на ней. В них нет недостатка. Ваш трон недостаточно защищён, он зашипел. Ты смеешь бросать мне вызов, говоря о моём троне, моих союзниках? Здесь, перед всем двором, Никогда не позволяй себе думать, что знаешь больше меня, кровавый сорокопуд. Никогда. Ничто не зальёт меня сильнее. Я окаменела, увидев в его глазах холодный расчёт. Он шагнул ко мне ближе. Его злоба, точный яд, лишила меня способности двигаться и тем более соображать. Ах. Он приподнял мой подбородок и стал всматриваться в лицо. Паника Страх, отчаяние — вот такой мне и нравится тебя видеть, кровавый сорокопут. Не отводя глаз, он укусил меня за губу внезапно и больно. Я почувствовала вкус крови. А теперь, сорокопут, — выдохнул он мне в рот, — отправляйся на охоту. Глава двадцать девятая. Лайя. Та женщина-маска, они называли её комендант. Она убила их всех. Всех книжников и всех книжников-заключённых. "О небо, Кинин", вымолвила я. Он, как и я, сразу всё понял. "Дарин. Меченосцы идут на север", прошептал Кинин. Книжники не слышали его. Они не сводили глаз с Софии, которая всё ещё решала их судьбу. Они вряд ли успели добраться до Кауфа. Комендант методично: если она движется с юга на север, она не изменит свой план. Ей придётся пройти через Антиум, прежде чем она попадёт в Кауф. Афия позвал зер, стоявший на краю лагеря с подзорной трубой в руках. Меченосцы идут. Не могу сказать сколько их, но они близко. Афия выругалась, и мужчина-книжник схватил её за руку. «Умоляю, возьмите хотя бы детей». Он стиснул челюсти, но глаза наполнились слезами. «Ай, ну два года». «Сенни, шесть. Меченосцы их не пощадят. Спасите их. Мы с сестрами побежим и уведем солдат отсюда». «Афия!» — Изи в ужасе посмотрела на кочевницу. «Ты не можешь им отказать». Мужчина повернулся к нам. «Умоляю, мисс». Он обратился ко мне. «Меня зовут Милот». Я плету верёвки. Я никто и не думаю о себе. Но мой мальчик, он такой умный. Джебран появился из-за спины и взял Изи за руку. Быстрее, позвал он, прыгая в повозку. Мечносцы шли за ними, но они убьют каждого книжника, которого встретят. Тебе надо спрятаться. Афия, пожалуйста. Изи посмотрела на детей, но Джебран потащил её к повозке. В его глазах стоял страх. Лая, нам надо спрятаться. сказал Кинан. Ты должна взять их всех. Я повернулась к офии. В отсеке для контрабандного товара полно места. Я повернулась к Миладу. Мечносцы видели вас и вашу семью. Они идут именно за вами? Нет, сказал Милад. Вместе с нами убежало ещё 10 человек. Мы разделились всего несколько часов назад. «Афия, у тебя должны быть где-то рабские браслеты», — сказала я. «Почему не сделать то, что мы проделали в Нуре?» «Ни за что», — зашипела Афия. Взгляд ее темных глаз стал острым, как кинжал. «Я уже и так сильно рискую своим племенем из-за тебя. А сейчас заткнись и иди в повозку, на свое место». «Лая», — позвал Киннон, — «пойдем». «Жрица», — быстро крикнул Зер, — «их больше десяти. В двух минутах отсюда». Среди них есть маска. Проклятие. Афия схватила меня за руку и толкнула к повозке. "Залезай в повозку, сейчас же", взревела она. Спрятя их, я бросилась вперёд, и Милот передал мне в руки сына. "Или я никуда не пойду. Буду стоять тут, пока не придут меченосцы. Они выяснят, кто я такая, и ты умрёшь за то, что покрывала беглецов". "Лгунья", прошептала Афия. "Ты не станешь рисковать жизнью своего драгоценного братца". Я шагнула вперед, к ней вплотную. Нас разделял буквально один дюйм, но я не отступала. Я подумала о маме. Подумала о Нэн и Дарине. Подумала обо всех книжниках, которые погибли от клинков меченосцев. Посмотрим. Афия выдержала мой взгляд, затем зарычала. «Если мы умрем из-за этого», — пригрозила она. «Вот увидишь, я тебя и в аду достану, и заставлю заплатить». «Вана», — позвала она кузину, — «возьми сестер и девочку». «Спрячь их в повозке рица и в повозке с коврами». Она повернулась к Милоду. «А ты иди с Лаей». Кинун взял меня за плечо. «Ты уверена? Мы не можем позволить ему умереть», — произнесла я. «Пойдем, пока не пришли меченосцы». Он бросился к повозке Зера, где обычно прятался. Спустя несколько секунд Милод, Айен и я запрыгнули в повозку Афии. Я скинула ковёр, скрывавший люк в полу. Крышка люка, армированная сталью, была тяжёлой как скала. Мил окрехтел, помогая мне поднять её. Наконец люк открылся, явив неглубокое, но широкое пространство, заполненное гхашем и порохом. Тайный отсек Афи. За минувшие недели механоссы не раз обыскивали караван и найдя тайник с нелегальными товарами, ленились продолжать обыск. Я потянула скрытый рычаг и услышала щелчок. Отсек откатился вбок, и под ним открылась ещё одна ниша, куда вполне могли уместиться три человека. Я отползла в одну сторону, Милот в другую, а Айен, широко распахнув глаза, лёг между нами. В дверях повозки появилась афия. Её лицо всё ещё выглядело свирепым. С многозначительным молчанием она закатила над нами отсек, служивший для отвода глаз. Потом захлопнула люк и расправила ковёр. Затем её шаги стихли. Через щели я услышала фырканье лошадей и лязг металла, а вскоре почувствовала и запах смолы. До нас доносилась отрывистая речь меченосца, но слов я не смогла разобрать. На отсеке глатене я замерла, не издавая ни звука. Я делала так уже дюжину раз. Иногда приходилось ждать по полчаса, а однажды почти полдня. Спокойна лая. Не нервничай. Под боком беспокойно ерзал Айен, но молчал, как будто чувствовал, что снаружи опасность. «Этой дорогой побежала группа повстанцев-книжников», произнес бесстрастный голос. «Маска. Вы их видели?» «Мне попадалась парочка рабов», ответила Афия. «Но точно не повстанцев. Мы все равно обыщем вашу повозку, кочевница». «Где ваш жрец?» Я, жрица. Маска на миг замолчал. Любопытно, проговорил он таким тоном, что я вздрогнула и легко представила, как должно быть рассердился Сириц. Может, мы с тобой обсудим это позже, кочевница? Возможно, промурлыкала Лафия так сладко, что я бы не распознала в её голосе скрытый гнев, если бы не провела с ней бок о бок последние несколько недель. Начните, зелёный. Голос маски теперь звучал тише. Я повернула голову и, закрыв один глаз, вторым прижалась к щели между досками, но смогла разглядеть лишь инкрустированную зеркалами повозку Джибрана и телегу с провизией, в которой прятался Кинан. Когда в первый раз нас остановили меченосцы, я подумала, что он пожелает спрятаться со мной, но он бросил взгляд на повозку Афии и покачал головой. Лучше разделиться, сказал он. Тогда, если даже меченосцы кого и найдут, то остальных не обнаружат. Вскоре совсем рядом фыркнула лошадь. С неё спрыгнул солдат. Я уловила блеск серебряного лица и затаила дыхание. Милот положил руку на грудь сына. Опустилась лестница повозки, и над нами загрохотали тяжёлые шаги. Солдат остановился, и я услышала глухое шуршание, как будто он откинул ковёр. Это ничего не значит. Он может и не заметить швы в полу. Люк устроен так умно, что даже отвлекающий внимание отсек почти невозможно разглядеть. Солдат вышагивал взад и вперед. Затем вылез наружу, но я не могла расслабиться, потому что он начал обходить повозку кругами. «Жрица!» — позвал он на фию. «Твоя повозка построена как-то странно». Голос его звучал почти довольно. «Снаружи дно повозки всего на фут или около того над землей, но внутри пол явно выше». Кочевники любят, чтобы их повозки были прочными и надёжными, господин, сказала Афия. Иначе в дороге они развалятся на первой же выбоине. Наёмник подозвал маска другого солдата. Иди сюда, жрица, и ты тоже. По лестнице застучали сапоги, за ними послышались лёгкие шаги Афии. Дыши, лая, дыши. С нами всё будет хорошо. Такое случалось и раньше. Откни кёвёр, жрица. Ковёр сдвинули. Через секунду я услышала предательский щелчок люка. "Небеса, нет. Говоришь, тебе нравятся прочные и надёжные повозки, да?" спросил Маска. "Не настолько прочные, как я погляжу. А может, мы это как-то обсудим?" проворковала Афия. "Я с радостью предложу небольшую дань, если вы просто не заметите. Я тебе не императорский сборщик дани, которого ты можешь подкупить бруском кхаша, кочевница." отрезал Маска. Этот товар вне закона, поэтому будет конфискован и уничтожен, как и порох. Солдаты, выгружайте контрабанду. Ладно, вы нашли это. А теперь уезжайте. Солдат поднимал к хаш брусок за бруском. Такое тоже случалось и раньше, хотя до сих пор Афии удавалось уговорить меченосцев прекратить обыск после нескольких брусков травы. Но этот маска не сдвинулся, пока из отсека не выгрузили все. «Ну что?» — спросила Афия, когда наемник закончил. «Довольны? «Ничуть», — ответил Маска. Секундой позже Афия выругалась. Я услышала тяжелый глухой удар, резкий вздох и сдавленный вскрик кочевницы. «Исчезни, Лайя», — сказала я себе. «Ты невидима. Ты исчезла. Стала маленькой. Меньше песчинки. Меньше пылинки. Никто тебя не видит. Никто не знает, что ты здесь». Все тело покалывало, как от мощного прилива крови к коже. В следующий миг откатилась верхняя часть отсека. Афия прижалась к стене повозки, потирая шею, на которой отчетливо проступили кровоподтеки. Маска стояла в нескольких дюймах. Я смотрела ему в лицо и понимала, что парализована страхом. Я думала, что солдат увидит меня. Но он смотрел только на Милада и Айена. Мальчик разрывался при виде этого чудовища. Он вцепился в отца, который отчаянно пытался его утешить. Никчёмные книжники, процидел Маска. Даже не могут спрятаться, как следует. Вставай, крыса, и заткни свою отродье. Милот посмотрел на меня, и глаза его расширились. Затем быстро отвёл взгляд, ничего не сказав. Он не видел меня. Они все меня не видели, как будто меня и нет, как будто они не могут меня видеть. Так же было, когда ты кралась за комендантом в Серии, когда пряталась от кочевников в разбойничьем привале. Когда Элиас потерял тебя среди толпы в Нури, ты пожелала исчезнуть, и ты исчезла. Невозможно, это должно быть какой-то хитрый ход этого маски. Но он вышел из повозки, толкая перед собой афию, Милода и Аина, а я осталась одна. Я посмотрела вниз и охнула. Я видела своё тело, но в то же время видела сквозь него деревянные доски, на которых лежала. Я попробовала дотянуться до края отсека, ожидая, что рука пройдёт насквозь. Как в книгах случалось с призраками, но моё тело на ощупь было обычным. Просто я видела себя прозрачной, а все остальные меня вообще не замечали. Как? Как? Как? На этот вопрос я должна ответить, но позже. А сейчас я выхватила меч Дарина, кинжал и сумку и быстро вышла из повозки. Я держалась в тени, хотя могла с тем же успехом пройти прямо перед факелами. Всё равно никто меня не видел. Зерриц, Ванна и Джибран стояли на коленях со связанными за спиной руками. "Обыщить остальные повозки", прорычал Маска. "Если здесь нашлись две мрази, то там должны быть ещё". Скоро к нему подошёл один из солдат. "Цэр, доложил он, больше никого нет". "Значит, ты недостаточно хорошо искал". Маска схватил один из факелов и поджёг повозку Джибрана. "Изи. Нет!" закричал Джебран, пытаясь освободиться от верёвок. Нет. Спустя миг из повозки вылезла Изи, кашляя от дыма. Маска улыбнулся. Видели? ухмыльнулся он солдатам. Как крысы. Всё, что нужно это выкурить их. Спалите повозки. Там, куда мы их отведём, они им не понадобятся. Небеса, пора действовать. Я пересчитала меченосцев. Их было 12. Маска 6 легионеров и 5 наёмников. Постянь несколько секунд после того, как солдаты подпалили ещё одну повозку, и своих укрытий выбрали сёстры Милода, держа маленькую сену. Девочка не могла отвести испуганного взгляда от маски. "Я ещё одного нашёл", крикнул с другого конца лагеря один из знакомников, и к моему ужасу, выволок Кинана. Маска, окинув Кинана взглядом, улыбнулся. "Только взгляните на эти волосы", сказал он. "Несколько моих друзей обожают рыженьких". Жаль, у нас приказ убивать всех книжников. Я бы сорвал неплохой куш. Кинун стиснул челюсти и осмотрел поляну, выискивая меня. А когда не нашёл, заметно расслабился и не сопротивлялся, позволяя Мечиносту связать себя. Они нашли всех. Повозки пылахали огнём. Через минуту они перебьют книжников, а Афию и её племя, скорее всего, бросят в тюрьму. Никакого плана у меня не было, но я всё равно шла вперёд, держа меч Дарина. А вдруг его видно? Не может быть. Моя одежда явно невидима, как и сумка. Я подобралась к Кинону. «Не двигайся», — прошептала ему на ухо. Кинон на секунду перестал дышать. Он даже не дернулся. «Я собираюсь срезать веревки у тебя на руках», — сообщила я. «Затем на ногах. Потом дам тебе меч». Кинон не подал ни малейшего признака, что слышит меня. Когда я резала кожаные веревки на его руках, Один из легионеров подошел к Маске. «Повозки уничтожены», — отчитался он. «У нас шесть кочевников, пять взрослых книжников и два ребенка». «Хорошо», — сказал Маска. «Мы...» «А-а-а!» Кровь хлынула фонтаном из горла Маски. Киннон вскочил на ноги и полоснул его по шее мечом Дарина. Наверняка Киннон нанес смертельный удар, но все-таки это был Маска. Он быстро отскочил, прижав руку к ране. Его черты исказила ярость. Я подбежала к офии и срезала её верёвки, затем бросилась к Зэро. Когда я освободила от пут трица вану и всех книжников, на поляне творился кромешный ад. Кинун вцепился с маской, который пытался подмять его под себя. Зэр словно танцуя, уворачивался от ножей сразу трёх легионеров и при этом так быстро стрелял из лука, что я даже не видела, когда он успевал натягивать тетиву. Услышав крик, я развернулась и увидела Ванну, сжимавшую окровавленную руку. Ее отец бился дубинкой с двумя наемниками. «Иззи, назад!» Джебран заслонил с собой мою подругу, размахивая мечом перед легионером. «Убейте их!» — прорычал Маска своим людям. «Убейте их всех!» Милот подтолкнул Айена к одной из сестер, а сам схватил пылающую деревянную балку, отвалившуюся от одной из повозок. Он замахнулся ею на приближающегося наемника И тут испуган надскочил назад. С другого края на книжников двинулся с мечом ещё один наёмник. Но я подлетела к нему, ударила в поясницу кинжалом и дёрнула рукоять вверх, как учил меня Кинан. Меченосец извиваясь, рухнул в грязь. Одна из сестёр Милода бросилась на другого наёмника. Солдат отвлёкся, и Милот ударил его горящей балкой. Одежда солдата вспыхнула, он закричал и стал неистово кататься по земле, пытаясь потушить пламя. Тебя, тебя не было. Заикаясь, произнёс Милод, глядя на меня. Но сейчас некогда было объяснять. Я опустилась на колени и выдернула кинжалы у наёмника из ножен. Один я бросила Милоду, второй его сестре. Спрячьтесь, крикнула им в лесу, заберите детей. Одна сестра убежала, но другая осталась с Милодом. Вдвоём они атаковали надвигающегося на них легионера. В другом конце лагеря Кинн надбивался от маски. Ему без сомнения было на руку, что из шеи его противника лилась кровь. Вспыхнув в свете огня, короткий клинок Афии, и один из знаёмников рухнул на землю. Она тут же начала сражаться с легионером. Зер уже отправил на тот свет двоих из нападавших и теперь свирепо бился с третьим. Последний легионер кружил возле Джебрана и Изи. Моя подруга, сжимая в руке лук, вставила стрелу, прицелилась в легионера, с которым сражался Зер, и выстрелила, попав прямо в горло. В нескольких ярдах от неё Риц и Иван всё ещё воевали с наёмниками. Риц сосредоточенно нахмурившись, пытался отбиться от солдата, но тот нанёс ему удар в живот. Вседовласье кочевник согнулся пополам и в своему ужасе Я увидела, что из его спины торчит лезвие. Отец, закричал Ивана. Небеса, отец! Риц Джебран ударом отбросил одного из легионеров и наклонился над Кузаном. Джебран, закричала я, увидев, как на него кинулся легионер, что кружил рядом. Джебран вскинул кинжал, но лезвие сломалось. Затем на миг вспыхнула сталь, и раздался тошнотворный хруст. Его лицо стало мертвенно бледным. Изи пошатнулась. и из ее груди мощным фонтаном хлынула кровь. Она не мертва. Она сможет это пережить. Она сильная. С диким криком я подбежала к ним. Легионер, который ударил ножом Изи, теперь напал на Джибрана, метя в незащищенную шею юноши. Подлетая к ним, я думала лишь о том, что если он умрет, сердце Изи вновь будет разбито. Она заслуживала большего. «Джиб!» От жуткого крика Афии волосы стали дыбом. Этот крик так и стоял у меня в ушах, когда я отбила кинжалом клинок легионера в нескольких дюймах от шеи Джибрана. Всплеск адреналина придал мне сил, и я смогла оттолкнуть солдата. На миг он утратил равновесие, но затем схватил меня за горло и, вывернув руку, выбил кинжал. Я пнула его, пытаясь ударить коленом в пах, но он опрокинул меня на землю. Я увидела звёзды, затем вспышку красного. Внезапно в лицо ударила струя горячей крови, и легионер рухнул на меня, мёртвый. Лая. Кинун спихнул с меня труп и помог подняться. Зади него лежал мёртвый Маска. А чуть поодаль все остальные меченосцы. Иван рыдал над распростёртым на земле отцом. Рядом с ней склонилась Афия. Айн вцепился в Милода, а маленькая Сена пыталась разбудить свою мёртвую мать. Зверь весь в порезах, из которых сочилась кровь, хромая подошёл к книжникам. Лая. Голос Кинона прозвучал сдавленно, и я повернулась. Нет. Нет, Изи. Мне хотелось закрыть глаза, чтобы не видеть то, что я видела, но ноги сами понесли меня вперёд, и я упала на колени рядом с Изи, лежавшей у Джебрана на руках. Моя подруга открыла глаза, пытаясь найти меня. Я заставила себя оторвать взгляд от зияющей раны в её груди. Проклятая империя. Я спалю её за это дотла. Я её разрушу. Я порылась в своей сумке. Ей надо будет зашить рану и сделать чудодейственные припарки с гомомелисом и дать чай, особый сорт чая. Но, перебирая бутылочки, я уже знала, что нет такого экстракта, что смог бы ей помочь. В лучшем случае у нее осталось всего несколько мгновений. Я взяла Изи за руку. Ее ладошка была маленькой и холодной. Я пыталась позвать ее по имени, но пропал голос. Джебран плакал на взрыд, умоляя ее остаться. За спиной стоял Киннон. Я почувствовала, как он положил руки мне на плечи и легонько сжал. «О, Лая!» В углу рта Изи надулся и лопнул кровавый пузырь. «Из!» Наконец ко мне вернулся голос. «Останься со мной! Не покидай меня! Не смей! Подумай обо всем, что ты должна сказать кухарке!» «Лая!» <связано> — прошептала она. «Мне страшно!» «Из!» Я нежно потрясла ее, боясь причинить боль. Изи. На миг я поймала взгляд тёплых карих глаз и подумала, что она поправится. Столько в её глазах было жизни, столько самой Изи. Пару мгновений она смотрела на меня так, будто заглядывала в душу. А затем её не стало.